Глава девятая. Возвращение обратно на тренировочную площадку, что располагалось на территории оборонительной крепости, прошло как в тумане. Мало того, что она сейчас находилась на самой границе, скрытой от глаз людей нашей родной территории, и тренироваться с Даргасами приходилось аккуратно, чтобы оставаться незамеченными, так ещё девица, что спокойно и беспрепятственно прошла в мой кабинет, Это всё было уже слишком. Мы буквально были зажаты с двух сторон, между разными мирами, и не могли попасть ни к себе, ни открыто выполнять свою работу, опасаясь быть замеченными простыми людьми. И всё из-за катастрофической ситуации, царящей на планете, которую пока не представлялось возможности исправить. В голове вертелись мысли вокруг всех навалившихся разом проблем и вдобавок ржеволосы Ванессы, которая стала серьёзным дополнением к прежним. Какое-то странное тревожное предчувствие внутри не давало покоя. Совершенно необъяснимое, будто бы я совершил какую-то серьёзную ошибку. Сделал что-то не так, как должен был. Стоило мне распахнуть ворота на взлётную площадку, порыв сильного ветра, дувший с океана, обдал лицо, немного приводя в чувство. Мой отряд, что занимался здесь дрессировкой своих дрогасов, тренировку не прервал. Но их косые настороженные взгляды на себе я ощутил. И мог понять, почему. Прежде мне не приходилось торопливо бегать без надобности. Только во время атак, прорывов, когда звучала рок тревоги, И сопровождалось это обычно моими громкими приказами, подготовкой к быстрому взлёту. Размеренно зашагал вдоль площадки к своему летуну, тем самым давая бойцам понять, что всё хорошо и волноваться нечему. Что случилось? Настороженно спросил Див, что присматривал за моим гарсом, стоило мне приблизиться. Я уже всё уладил, стараясь не показывать волнения, спокойно произнёс я. А было-то что? Не отставал брат. Перехватив длинный лиловый ус своего Даргаса и похлопав его по большой шершавой морде, криво усмехнулся. Большие раскосые глаза с крапинками-зрачками смотрели на меня вопросительно и настороженно. Гарс чувствовал мою тревогу. Не мог не ощущать. Но сдавать меня брату или остальным он не планировал, хороший мальчик. «У меня были гости». Повернувшись к пристально смотрящему на меня Девиону, весело произнёс я и, небрежно пожимая плечами, тут же добавил. «Нужно было встретить». «Что ты несёшь? Какие гости?» Не приняв моё объяснение, тут же возмутился брат. «Я, конечно, всё понимаю, мы все тут уже с ума начинаем потихоньку сходить вдали от дома, но что ты будешь первым сбрендившим?» Никак не мог предположить. Его замечание меня изрядно позабавило. Я сдавленно хохотнул и покачал головой. И если бы он только видел себя со стороны, вечно жизнерадостный и спокойный брат, сейчас нахмуренный и взъерошенный выглядел забавно. Ладно, я ходил на свидание с девушкой. Перефразировал причину своего странного исчезновения. Представляешь? Совершенно забыла о том, что договорился. А ты же знаешь, неприлично заставлять даму ждать. «Не, ну ты точно псих!» Поразглядывав меня ещё секунду, подытожил он. «Какие у нас тут дамы!» Вот и я удивился, уже серьёзней добавил, переставая улыбаться. «Ещё и в моём кабинете». «Ты вообще о ком?» «Прекращаю уже говорить загадками», — покачав головой и, нахмурившись, рявкнул Див. «О, это леди сама загадка, и разговоры о ней соответствующие». Протянул я и, указав в сторону подземных ангаров, в которых мы держали своих зверушек, добавил. «Пойдём, отведём их, есть разговор». Потянул за собой своего лилового и... переливающегося на свету приятеля, и пробормотал тихо и виновато, обращаясь уже лично к нему. «Прости, Грасс, помню, что обещал с тобой полетать и размять тебе крылышки, но затею придётся пока отложить». «Выкладывай давай!» — потребовал брат, плюхаясь на маленький диван, когда, чуть позже, покинув тренировку и отведя своих зверушек в подземные ангары, мы вернулись в мой кабинет. Она была здесь. Подходя к столу и проводя кончиками пальцев по месту, на котором ещё полчаса назад сидела рыжая заноза, пробормотал я. Дочь полковника Олдриджа. Явилась в мой кабинет, пройдя через стену в библиотеке. У Диева от услышанного округлились глаза. «Шутишь!» — протянул он. «Если бы!» — облокотился на столешницу, поворачиваясь к нему и переплёл руки на груди. Как думаешь, теперь стоит волноваться или всё-таки подождём, когда к нам прямо сюда, на сокрытые территории, явятся люди с вопросами? Я же говорил, с ней что-то не так. Что намерен делать? Уже совершенно без шуток спросил Див. У тебя есть идеи? Её надо брать, бросил я. И чем скорее, тем лучше». Спрячем пока здесь, а позже, когда появится возможность, надо отвести к старейшинам. Они должны хоть что-то знать о подобных случаях. Девушка точно не одна из нас. Но вот кто тогда?» «Похитить?» — переспросил Див. «Погостит у нас какое-то время. Потом вернём». Кивнул я, понимая, что половину из сказанного вряд ли удастся воплотить в реальность. «По крайней мере, я не вижу другого выхода». От тебя же с ребятами нужно, чтобы вы занялись зачисткой, когда я умыкну её». Придумали и внушили легенду о том, что она решила вернуться к матери или ещё что-нибудь. «Ты правда считаешь, что так будет правильно?» Пристально взглянув на меня, тихо спросил Див. «Ты же понимаешь, если мы её заберём, обратно ей вернуться уже не позволят. ни в её случае. Внушению-то она не поддаётся». Закрыл устало глаза, понимал, что существует такой риск, если бы ей, как остальным, можно было вложить в голову нужные мысли, но, похоже, такой возможности не было. «Другого выхода я тоже не вижу», — распахнул глаза, грубо бросил я. «Ты главный, как скажешь, так и сделаем», — тут же покорно произнёс брат, скидывая руки и сдаваясь. «Только...» как ты собрался её умыкнуть. Она весьма любопытная особа. Начала задавать вопросы, кто мы такие, чем занимаемся. Договорился с ней о новой встрече, там же, в библиотеке. Думаю, покажу ей гарса. Таких существ ей видеть не приходилось, а уж летать над городом. Я на мгновение замолк, представляя ошарашенные глаза рыжей девицы при виде... и на мирного существа с большой пастью, странной яркой окраски и огромными жилистыми крыльями, и усмехнулся. Да, зрелище будет занятное. Ну и доставлю её к нам. Дальше дело за вами. План был прост и потому наверняка легко выполним. Никаких осечек, проколов и тому подобного случиться просто не могло. Но какая-то неясная тревога Мерзким червём всё же ворочалась где-то в глубине сознания, не давая покоя.